Глава двадцать восьмая «Долго ж тебя носила!» Ушаков не стал скрывать неудовольствия. «Другой с первыми петухами в камни прибежал, а ты никак в полдень пожаловал. Пушка только-только жахнула. Я уж солдат за тобой отправлять хотел». «Простите за опоздание, к лекарю заходил», — сознался я. «После того, как с вашими катами вплотную наобщаешься, полжалованный на лекарство извести можно». Генерал засмеялся. «Хватит уже жалец, фон Гофин». Глянь на себя в зеркало. Здоровый, как буйвол. Тебе не по докторам ходить надо, а дева окучивать. Или ты и там тоже поспел. Полноте смущать меня, Андрей Иванович. Я в делах амурных секретность люблю. Надеюсь, не только в амурных. Задал ты мне вчера задачу с пандульфиентем. Долго голову ломал, полночи не спал. На кровати ворочался, а к утру смекнул, как мы с тобой все обстряпаем. Пока ты у лекаришки своего пропадал, я уж распоряжение отдать успел. И человека нужного нашел. А чтобы он, голубчик, к беседе долго и серьезной подготовился, велел его сокола в холодной подержать. Догадываешься, о ком речь в виду? Никак нет, Андрей Иванович, ни на грош понятия не имею. Ушаков расплылся в улыбке. И я тоже думаю, куда тебе догадаться? Хоть и умный немец Тефон Гофин, но к полету мысли российской непривычен. Я такую персону для Пандульфи припас. Уж все пальчики, как котяра, сметану оближет. Знатная может авантюра выйти. Порадуешься за меня, старика, что в скудоумость не впал еще, несмотря на преклонность лет. — Андрей Иванович, что вы, право слово, загадками со мной разговариваете? Да и вам грех на возраст жаловаться. Считайте, полжизни всего прожили, впереди еще столько же. — Ох, эльстец ты, барон! Знаешь, как ключик к старости моей подобрать. — Ну только я тебя уважу, потерпи ток-мой чуток. Сейчас приведу человечка, натешишь свое любопытство. Да и я весь в гаданиях. Получится ли у меня, или не получится, кучь монетку кидай. — Нельзя вам в трудах вашей методой сей пользоваться, ненадежная слишком, — усмехнулся я. — Этого правда. Ушаков снял парик, помахал им будто веером. — Жарко мне. Ну, да парк осенний ломит. Любишь в баньке париться? — Конечно. — Вот и я с измольства большой любитель. — Расколю мне до красна, водичкой колодезной нападдам. — Хорошо. Душа в небеса улетает музыку ангельскую слушать. «Арфы там, али скрипки какие!» «А потом в прорубь горячим нырнуть! Ух!» Генерал задвигал согнутыми в локтях руками. «Ты начинай, мои высокий сейчас не смотри. Я ведь начинал когда-то с самой, что ни на есть, сошки мелкой. Все прошел. И бедность, и скудость. И повоевать при Петре Ляксеича довелось. С простого солдатика карьер свой начинал Теперь видишь, как возвысили меня. А я каким был, таким и остался. Простой, как лыка. И ты гляди на меня, и на ус мотай, покуда из ума я не выжил». Пригодится наука в будущем. В дверь постучали. — Заходите! — крикнул Ушаков. В проем протиснулся капрал со смуглым обветренным лицом. — Приказывали арестанта к сему часу доставить. — Вот и славно! — заурчал великий инквизитор. — Заводите сюда сокола ясного! Караульные втолкнули связанного человека в офицерском мундире. Он поднял мутные глаза, и я с удивлением узнал своего ротного. — Капитан, поручик Басмецов! — Позор на мою голову это, а не капитан-поручик, — зло произнес Ушаков. — Я ведь с его батюшкой, почитай, ни один пуд соли съел. Мы ж как побратимы были, а этот... — генерал произнес обидное слово. — Крестника мне доводится. — Андрюхой в мою честь назвали. Я ж его поганца на этих коленках держал, по грибы с ним ходил, на охоту ездил. Босмецов покойник на сынишку нарадоваться не мог. Умный грил растет, старательный, уважение и почет проявляет, к наукам тянется. Все просил пристрой сынка за ради дружбы нашей. Я, дуралей, слушал его, ухи как лопухи развесив. И что из того вышло? Из полка Семеновского в гвардию новую с повышением отправлял. Думал, от сердца отрываю. А он как бурьян в огороде вырос, хоть с корнем дери. Все труды впустую пропали. Что делать-то мне с тобой, Андрей Пантелеевич? — Делайте, что хотите, — угрюмо произнес офицер. — Ваше я власти. Готов понести любое наказание. — Вот ты как глаголишь. — Верно. Что хочу, то и ворочу. Долго шкуру твою докачан пустой спасал, перед матушкой-царицей оправдывал, пятнами от стыда покрываясь, как леопарда какая. Видел надысь эту животину при дворе императрицы? Ушаков, не сдержав эмоций, сплюнул. Босмецов еще ниже склонил голову. — А почему стеной за тебя стоял? — спросил великий инквизитор и сам ответил. — Все потому, что Пантелей Босмецов от пули шведской меня заслонивший в глазах до сих пор стоит. Я ему каженную неделю за упокой свечи ставлю, да молебен делаю. Но не знал, не ведал я, что придется мне сына крестного в колодке заковывать. Знаешь, чего императрица наша Анна Света Иоанновна на днях мне сказала? — Откуда знать мне, Андрей Иванович? — опустил глаза капитан-поручик. Пьян я был, как сапожник. Вроде как зачал на медле австрии одну-другой обходить, так и не мог остановиться». — У вас, дядюшка, в гостях токмой очухался, когда в холодную приволокли, до да на пол земляной бросили. — Велела она тебя в солдаты разжаловать, да в армию, что на войне турецкой сражается, направить. — Может, это и к лучшему, — вздохнул Басмецов. — Что может быть сиятельней, чем сложить голову не во славу Бахуса, а отечеству ради? — Приятно слышать мне речи такие, — спокойно произнес Ушаков. — Вижу, не всю совесть ты, Андрюха, в кружке пивной оставил, об отечестве вспомнил. И о тебе помнит горе луковом хочешь чтобы вместо обшида карьер твой наладился мундир офицера гвардейского остался вестима хочу андрей иванович с нескрываемой надеждой сказал бымецов тогда слушай меня внимательно капитан поручик поговорил я с матушкой маннейка слово дал свое честное умилостиивлил и отложил приказ ее гневно ненадолго но от тебя теперь все зависеть будет как поведешь себя такой прибыток получишь «Андрей Иванович, да я...» Басмецов, не веря в собственное счастье, едва не заплакал. «Землю из-под ног ваших горстями есть буду, ноги поцелуме покрою, на колени поду и за вами ходить так буду. Что скажете, все сделаю, хуч на плаху пойду». «Кто ж знает, может, до плахи дойдет дело. Смотри, Андрюха, подведешь меня, лучше сам удавись». «Вот тебе крест, Андрей Иванович, какую бы не принял, не подведу!» Истово закрестился офицер. Даже при искушением Бахусовому стоишь. В рот не возьму, заразу огненную. Ладно. В памяти светлой отца твоего, Пантелея, прощаю и всецело на тебя полагаюсь в деле важном и государственном. Сколько долгов накопил, кресничек Много, Андрей Иванович, не одну тысячу рубликов. На распутство, девок гулящих, водку окаянную тратился, ничего не жалел, деньгами швырялся направо и налево, да и в карты вести перестало. В долгах, как в шелках я. — Да, — почесал затылок Ушаков, — хорошо погулял кресничек нечего сказать. — Ладно, мы тебя из долговой ямы выручим. — Не сразу, но выручим. — Каким образом, Андрей Иванович? — Да таким, — Ушаков откинулся на спинку кресла, — пойдешь с подчиненным своим, сержантом фон Гофеном, сразу после обеда к ростовщику, итальянцу Пандульфе, вещицу ему вот эту заложишь. Великий инквизитор вытащил из стола ларец, украшенный драгоценными камнями. — О себе ничего не таясь, кроме встречи нашей, расскажи, речи его послушай. Позовет тебя Пандульфий к себе на вечер званый, соглашайся, но не сразу, манер держи. Ужом проскользни, но войди к итальянцу в доверие. Это и будет для тебя задание, капитан-поручик. Что у Пандульфий узнаешь, мне пересказывай. Если зачнутся речи подозрительные, слово и дело кричать прилюдно не вздумай. Выслушал, запомнил, ко мне приходи. Я тебе раскумекаю, как дальше быть, а о своем не беспокойся, и он, и Чин пока при тебе будут, и для всех ты лейб-гвардии офицером останешься. Возникнет интерес, я тебя и выше Чином двину. А сейчас иди умойся, платье в порядок приведи, я для тебя комнатку особливую приготовил. Ушаков вызвал секретаря, и тот, отпустив караул, увел моего ротного куда-то вглубь секретарских конторок вы на самом деле верите что он искренне хочет искупить вину спросил я я андрюву хорошо знаю из за бабы своей сорвался он дура она оказалась рога мужа наставила, с его лучшим другом махаться начала оттого и запил кресничек любовь и не такие кошюки с человеком проделывает жаль вовремя оставить не успел не кручйся фонгофин выйдет из капитан поручика толк я породу бымицовскую знаю когда за дают умрут а на своем стоять будут — Ну зачем все это? — удивился я. — А затем, — спокойно заговорил Ушаков, — Пандульфе твой наверняка не только фальшивым монетчикам помогает. Он еще и в шпионах то ходит. Очень полезно человека верного подле такого подлого типа держать. Андрюха мой сгодится. Слава худая о нем по всему Петербурге разнеслась. Итальянцу легче будет в оборот его взять. Долгами опутает, запугает. Кое в чем смецов ему и вспоможет. Глядишь... В доверие к итальянцу войдет, а там посмотрим, будет день, будет и пища. А мне что делать? Ты сведи ротного своего с итальянцем, увидишь, что Пандульфи перед ним стелиться начнет. Придумай предлог какой и уходи. Не мешай, Андрюшке. Ушаков погрозил пальцем. Завтра чтоб как штык у меня к восьми утрату был. Есть у меня для тебя и другие порученицы. Умытый, причесанный, с завитыми буклями, в наутюженном и начищенном кафтане, Басмецов производил другое впечатление. Сейчас это был настоящий гвардейский офицер, холеный и бесстрашный. пандульфи встретил нас распростертыми объятиями, сам открыл двери, залопотал, залюбезничал. — Господа гвардейцы, как я рад видеть вас на пороге моей скромной обители! Прошу вас, проходите, не стойте в дверях! Басмецов оглядел обстановку, воровато оглянулся и, достав из подмышки шкатулку Ушакова, показал итальянцу. — Вот, бери в заклад, чума ростовщическая! Пандульфи на оскорбление не обиделся, даже брови не повел. Пригласил за стол, велел подавать кофе с угощениями. Я же, знаю, что на том обязанность моя закончилась, от приглашения отказался и, простившись с итальянцем и басмецовым, ушел в свояси. Дорога как-то сама собой привела меня на полковой двор. Давно хотел навестить капитана Анисимова, узнать, далеко ли он продвинулся в изысканиях. Выстроенная для него за три дня деревянная избушка успела внутри закоптиться, хоть топилась она не по-черному. Как наш огненных дел мастер не спалил ее до головешек, осталось для меня загадкой. Артиллерист в кожаном фартуке стоял возле верстака и с критическим видом рассматривал зажатую в маленьких тисках деталь. — Как успехи, господин капитан? — спросил я вместо приветствия. — Вот, идейку одну хочу опробировать. Изготовил партию пробных пуль. Сегодня счастье на поле попытаю. Составите компанию, господин сержант? — С великим удовольствием. Позволите взглянуть? — А чего ж не позволить? Глядите, фон гофин Пуля, придуманная капитаном, немного напоминала те, которыми я в детстве стрелял в тире из пневматической винтовки, с круглым отверстием у основания. — Зачем оно? — удивленно спросил я. — Долго рассказывать, — отмахнулся капитан. — Потом как-нибудь объясню. — договорились Ловлю вас на слове, господин капитан. Мы решили взять с собой двух мушкетеров. Анисимов лично отобрал несколько фузей, из которых собирались производить пробные выстрелы. Я сходил за ростовыми мишенями и с большим трудом приволок к избушке. Погрузили добро на две подводы и выехали за пределы города. До компонентов полка было далеко добираться, поэтому решили направиться в другое место. — Есть у меня одно на примете, — сказал Анисимов. — Главное, чтоб зевак не было, а то подстрелим кого случайно, хлопот потом не оберемся, — предупредил я. — Не волнуйся, фон Гофин, там редко кто бывает. — Отлично. Дорогу-то помнишь? — Как не помнить? Не раз туда ездил. Если все пройдет благополучно, в реке скупнемся, она не подалече. Это дело. Давно в водичке не плавал, аж соскучился, — обрадованно произнес я. И правда, так хочется нырнуть в прозрачную, будто в озере Байкал, воду, отплыть от берега, перевернуться на спину и любоваться редкими облаками на небе. Тем более с экологией пока полный порядок. Земля и водичка еще не отравлены ядовитыми сбросами и отходами жизнедеятельности. В любом месте набери котелок водички и пей не ну — Да, это не хлорка из водопроводного крана. Капитан нашел подходящую лужайку неподалеку от устья Невы. Отдуряюще пахло некошенной травой, высоко в небе порхали птички. Неподалеку покачивались на ветру березки. — Благодать, — сказал Анисимов. — Зачнем, помолясь. Мы установили мишени на обычном расстоянии. Капитан-артиллерист отсчитал полтораста шагов, велел фузелерам взять оружие на изготовку. — Поли! Грохнули обе фузеи. Испуганные птицы поднялись еще выше, издавая тревожные звуки. — Попадание, — отметил я. — Увеличим расстояние? — Пожалуй, — согласился Анисимов. Мушкетеры перезарядили фузии, отошли еще на полсотни шагов. Выстрел. Клубки дыма, быстро развеянные дымом. В мишенях появились две новые дырки. Дистанция — триста шагов. С такого обычно не стреляют, просто нет смысла переводить патроны. Анисимов встал на колени, истово перекрестился. — Не подведите, братцы! Пли! Громкий хлопок, яркая вспышка, будто от салюта, металлический треск. В ушах у меня зазвенело. а, -а, -а, -а Один из мушкетеров взмахнул руками и повалился на траву. «В чём — В чем дело? — закричал Анисимов, бросаясь к нему. — Фузию! Фузию разорвало! Будто сам виноват, объяснял второй мушкетер. Губы его тряслись. — А твоя как? — С моей все в порядке, ваше благородие. Живой — Живой! Капитан склонился над мушкетером облегченно вздохнул. Лица раненого солдата было не видать из-за крови. Я вытер его чистой тряпицей, с грехом пополам соорудил повязку на голове. С помощью остальных погрузил на телегу, укрыл япончой, запрыгнул и присел рядом. — В госпиталь! Гоните в госпиталь! — Как же так, ваше благородие! Что теперь с ним будет? — Не знаю, ничего не знаю. Авось довезем, а там что доктор скажет. Я обернулся и увидел, что мишени были поражены с трехсот шагов. В каждой зияло по новенькой дырке. Похоже, Анисимов находится на верном пути. Жаль, что такая ерунда с разорвавшейся фузией получилась. Да и солдат пострадал невинно. Что еще будет в итоге даже загадывать страшно? Караульные возле госпиталя остановили нас. — Кто такие? — сурово зарычал капрал-переображенец. преображенец Уйди прочь! Не видишь раненого, везем! Анисимов спрыгнул с подводы и с грозным видом пошел на капрала. — Дохтура, скорее зовите! Умрет солдат! Я вас всех капусту порублю! «Но! Не замай!» — отстранился Капрал. «Сейчас вызовем!» Он поднес губам, висевший до Толи на шее свисток, и дунул. Полилась приятная мелодичная трель. Все как-то буднично и в то же время невероятно. Из госпиталя вышел и поспешно направился в нашу сторону врач с несколькими санитарами. Я с радостью узнал вчерашнего знакомца, доктора Кука. Он тоже вспомнил меня, деловито поздоровался, бросил короткий взгляд на раненого и приказал. «В операционную его! Немедленно!» Санитары осторожно опустили тело на носилки. Фузелер застонал. — Доктор, что скажете? Он будет жить. — Не могу ничего обещать, уважаемый фон Гофен. Я всего лишь врач, все в руках господних. Кук пошагал за носилками, а я долго смотрел ему вслед. Надеюсь, что новый знакомый способен воскресить даже покойника. Анисимов встал рядом, вытащил трубку, набил табаком и после нескольких неудачных попыток высек огонь и закурил. — У него все получится, — сказал он. — А, что? — А. Очнулся я, непонимающе повел глазами. — Получится, говорю, у этого. С того света выдернет мушкетера моего. Сердцем чую. Ох, и напьюсь я сегодня. И капитан выпустил в небо густое колечко дыма.